Вина подсудимого доказывается анализом вещественных доказательств, на которых, как это усматривается из заключения криминалистической экспертизы, надписи исполнены одним лицом, чекаренными. Учиняя такие надписи на бюллетенях, подсудимый понимал, что он распространяет антисоветские идеи, ибо надписи на бюллетенях были прочитаны при подсчете голосов, и он желал того, чтобы они были прочитаны. Он действовал с прямым умыслом при распространении клеветнических измышлений на нашу избирательную систему. Этого он не отрицал и сам, следовательно, указанное преступление он совершил с прямым умыслом, преследуя антисоветские цели, о чем свидетельствуют вышеуказанные обстоятельства. Само содержание надписей на бюллетенях свидетельствует, что Чекалин имел антисоветскую цель в пропаганде своих идей. Его доводы о том, что он совершил это преступление из-за обиды на администрацию цеха в связи с непредставлением ему отпуска в летнее время, являются необоснованными. За непосещение профсоюзных собраний от 12-3-70 он цеховым профсобранием был лишён права идти в отпуск летом. Преступление он совершил 14 июня 70 -го года. К тому же никаких мер к обжалованию решения собрания он не принимал, а в своих первоначальных объяснениях о причине совершения преступления ссылался на указанные обстоятельства. При наличии таких доказательств областной суд считает, что вина подсудимого Чекалина в антисоветской агитации нашла полное подтверждение, его преступные действия по статье 62, часть 1, квалифицированы Правильно. Решая вопрос о мере наказания, областной суд учитывает, что Чекалин совершил особо опасное государственное преступление, занимался общественно полезным трудом, имеет наижделение ребенка, свою вину признал, раскаялся. Наказание он должен отбывать в ИТК строгого режима. Учитывая содеянное им и данные об его личности, областной суд считает, что дополнительное наказание в виде ссылки применять нецелесообразно. руководствуясь требованиями статей 323, 324 УПК УССР, областной суд приговорил признать виновным Чекалина А.Н. по статье 62 часть 1 УК УССР и подвергнуть его наказанию в виде лишения свободы сроком на 5 лет без ссылки с отбытием наказания в ИТК строгого режима. Засчитать в счет отбытия наказания нахождение Чекалина А.М. под стражей 27 мая 71 меру пресечения оставить без изменения содержание под стражей. Взыскать с Чекалина в доход государства 11 рублей 88 копеек, как судебные издержки. Вещественное доказательство, бюллетени, оставить предели. Приговор может быть обжалован Верховный суд ссср в течение 7 суток после его провозглашения осужденным в такой же срок после получения им копии приговора. Председательствующий подпись, народные заседатели подписи. Викалин сидел потом с нами и во Владимире, освободился в мае 76 го к концу срока. Он почти совсем оглох за время заключения, так как у него было тяжелое прогрессирующее заболевание ушей, и никакого лечения он, разумеется, не получал. Совершенно анекдотическое дело было у Богданова, с которым я встретился в Пермском лагере. Он работал в подмосковном городе Электростали рабочим на секретном предприятии по обогащению урановой руды. Несколько лет ютился в одной комнатушке с матерью и женой, обошел все инстанции, обил все пороги, но квартиру получить не мог. Тогда, обозрившись, он упер с работы секретную радиоактивную деталь, судя по описаниям, какой-то плутониевый стержень для уранового котла. Он ожидал, что охрана хватится пропажи, разразится скандал, и тогда он вытребует себе квартиру в обмен на этот стержень. Но никто даже ухом не повел, словно ничего и не пропадало. Месяца три этот стержень лежал у него дома под кроватью. Потом, выпив как-то с приятелями, он решил свести стержень прямо министру среднего машиностроения. Ехали через всю Москву, стержень везли под пальто. Дорога еще выпили, и в министерство приехали сильно навеселе.